Глава 24 Волк находится во внутреннем дворе, куда приличные леди не забредают. Более того, приличным леди вообще знать не положено, что где-то в недрах дворца имеется такое. Живя в резиденции отца, я никогда не сталкивалась с внутренней кухней. Не знала, куда уходит прислуга по вечерам. Откуда появляется охрана? Кто хозяйничает в людской? и прочее. Потом, в Летнем дворце, конечно, уже все это выучила, но, как и ранее упоминалось, от дворца там было только название. Потому все хозяйственные постройки находились точнехонько на заднем дворе, и туда же выходили окна моей спальни. Я много раз наблюдала, как занимаются на палках, а затем и на мечах, ножах, шпагах, топорах и всем, что можно было найти в резиденции Дон Сордо и Лар. Рядом с ними часто упражнялась немногочисленная наша охрана, как мне кажется, многое перенимая у Дона. Именно благодаря этой выучке солдатам удалось продержаться гораздо дольше, чем предполагали нападающие. Верные стражи дали нам время, чтобы ускользнуть, успеть оседлать коней, забросить в седло бесчувственного Лара, которого перед этим опоили каким-то зельем. Мне тоже досталось, именно поэтому не смогла оказать достойного сопротивления. Те, кто отправлял за нами убийц, знали о нашей с братом силе и подготовились. Но не учли двух вещей. Абсолютной преданности солдат, много лет охранявших нас и бешеного нрава Дона Сордо. Силой запихавшего меня и Месси на коней, проверившего прочность ремней у привязанного к седлу Лара и отправившего нас прочь галопом. Никогда не забуду его веселый, сумасшедший оскал, и легкий проворот холодного оружия в обеих руках. Он позволил себе посмотреть на Месси в последний раз и развернулся лицом к высыпавшим на заднее крыльцо дворца убийцам. Эта спокойная жертвенность навечно останется в моей памяти. Наш наставник сложил голову, чтобы мы были живы. Разве можно не оправдать его доверия? Я думаю об этом, невольно вспоминая не самые приятные картины, всплывающей в голове. пока смотрю, как борются на плитах заднего двора стражи дворца. Они полуголые, сражаются без оружия, на кулаках, с бросками и захватами. Я знаю эту борьбу. Дон учил Лара. Признаться, когда кидаю первый взгляд на борющихся внизу мужчин, немного рябит в глазах и пересыхает в горле. Все же есть что-то крайне неприличное в таком вот полуобнажении. Я замираю возле окна в галерее, проходящей как раз над задним двором и площадкой для тренировок. Стараюсь стать так, чтобы меня никто не заметил. Конечно, цели у меня совсем не пошлые, и разглядывать полуобнаженных мужчин просто так и в голову никогда не приходило. Но если увидят, как объяснять? Именно этим я руководствуюсь, когда прячусь за оконную гордину. А потом... Потом на некоторое время теряю мысль. Не вспоминаю, зачем я сюда пришла. Слишком уж зрелище захватывает. Во дворе происходит тренировочный бой. И насколько я могу правильно рассмотреть, довольно нестандартный. Обычно борющиеся разбиваются на пары. А здесь несколько человек нападают на одного. Все они, как на подбор. Высокие, очень хорошо сложенные. Полуголые тела блестят от пота. Перекатываются тугие мускулы. Невозможно оторвать взгляд. Было бы невозможно, если бы все мое внимание с первого же мгновения не захватил тот, на кого нападают. Волк Императора. Такой же высокий, как и все остальные. Он не отличается чрезмерной мускулатурой. По крайней мере, среди нападающих есть и более массивные и впечатляющие. Но у волка просто невероятная скорость. Он играючи отвечает на удары. уворачивается, успевая сам бить, да так, что периодически то один, то другой борец катится прочь из круга, ругаясь и стеная. А сам волк императора, быстрый, сильный, умудряется еще и, судя по всплескам смеха среди зрителей, как-то комментировать каждое поражение противника, заставляя тех еще больше яриться, еще чаще нападать. Я, замерев и, кажется, даже дыхание задержав, всматриваясь скачущего по площадке бойца, облизываю пересохшие от волнения губы, разглядывая под жары сильный торс, увитый сухими, жесткими мышцами. Он взмахивает подбородком, убирая с лба длинные волосы, мешающие видеть, а затем весело скалится в ответ на какие-то невнятные угрозы нападающих. Я вижу его белые зубы, ироничную усмешку на смуглом лице, бешеную, сумасшедшую удаль, так знакомую. Дон Сорда также смотрел во время тренировочных схваток с превосходящим противником. Он любил такие потешные бои и всегда выходил из них победителем. И здесь, если не ученик его, то достойный соратник. Я легко могу представить, как сражались они спина к спине, перебрасываясь насмешливыми фразами, чтобы еще больше выбесить нападавших, заставить их потерять голову, совершить ошибку. как прикрывали друг друга, слаженно, словно братья, предугадывая каждое движение другого. Я этого никогда не увижу. Острая боль от потери наставника накрывает неожиданно, застилает глаза слезами. Я цепляюсь за гордину слишком сильно, и она внезапно опадает к моим ногам пыльным облаком. И все бы ничего, но шум от ее падения доносится на сражающихся внизу мужчин, и они будто по команде, застывают на местах, устремляя взгляды на источник шума. На меня, не успевшую скрыться. Я осознаю, что меня прекрасно видно. Это всего лишь второй этаж. Да единый! Я нахожусь практически на расстоянии десяти шагов от мужчин. Что они подумают? Что я подглядываю? Единый! Сколько стыда! Я хочу убежать, закрыть лицо руками, Это естественная девичья реакция. Но взгляд черноволосого бойца, волка-императора, цепляет словно на удочку, не позволяя совершить ошибку. В конце концов такое поведение может быть у невинной служаночки, но никак не у принцессы крови. И поэтому я стою, выпрямившись, чуть приподняв подбородок, стараясь не обращать внимания на все больше расплывающихся в улыбках лица мужчин, запыленных, уставших, с будораженных схваткой, и тем более стараюсь не обращать внимания на все более мрачнейшие глаза волка-императора. Он оценивающе охватывает взглядом мою фигуру, скалится в злобной шутовской ухмылке и, выйдя чуть вперед, медленно, смакуя каждое движение, кланяется мне. Добрый день, графиня. Учтиво здоровается он. сохраняя мое инкогнито и не спуская с меня мрачного взгляда, который на контрасте с легкими, вежливыми словами очень сильно пугает, до да дрожи в коленях. — Как вам бой? Понравилось? Облизываю губы, понимая, что надо что-то сказать, ответить, сохранить лицо. — Это та самая графиня Арну, дальняя родня матушки-императрицы? Вмешивается один из нападавших, огромный, полностью покрытый блестящим потом мужчина. «Да», – кивает волк. «Видно, графине показались скучны променады с придворными. И захотелось...» Тут он делает паузу, договаривая язвительно. «Огонька!» «Ну так это она правильно пришла!» Радуется здоровяк. «Мы тут люди простые. Чего хочет дама, то и сделаем!» «Любое желание!» Он, явно красуясь, подрыгивает мышцами груди. Но я не смотрю на него. Только на волка. Злого, очень злого волка. Пожалуй, сейчас не время спрашивать о помощи. Он, конечно, выслушает, но цену поставит вовсе непомерную. «Простите, милорды!» Вежливо и достойно отвечаю я. «Я просто заблудилась!» О. «Так я провожу!» Тут же оживляется здоровяк. Даже делает шаг вперед. Но волк его опережает. Легко, незаметно, толкая локтем в каменный живот. Здоровяк с недоумением замирает. А затем краснеет и сгибается, будто внезапно не хватает дыхания. Остальные бойцы тут же, словно по команде, отходят на пару шагов в стороны, правильно оценивая ситуацию и не желая связываться с бешеным волком. «А я думаю...» что до этого он явно просто развлекался с ними, а на самом деле мог легко убить каждого. Вот одним из таких ударов. Чудовище! «Я сам, с вашего позволения!» Вежливо комментирует свои действия волк, и здоровяк, собирая дыхание и выпрямляясь, хрипит обиженно. «Предупреждать надо!» Смотрит он при этом почему-то на меня, Хотя уж мои вины в произошедшем решительно никакой. Я ничего не могу поделать. Бежать тоже бессмысленно и глупо. Поэтому я так и остаюсь стоять у окна, наблюдая, как волк отделяется от своих собратьев по оружию, идет к свалину в углу двора одежде. До сих пор не могу понять, что именно заставляет меня оторвать взгляд от красиво перекатывающихся мышц спины моего захватчика и посмотреть наверх. А в следующее мгновение я уже не думаю, действую на чистых инстинктах, вытягивая руки и подхватывая магией огромный камень, летящий вниз в облаке своих собратьев. Прямо на голову волка. Камней много, рушится древняя кладка, и я закусываю губу до крови, пытаясь на расстоянии удержать ее. И вижу, как волк в недоумении оборачивается ко мне вместе с половиной мужчин, находящихся во дворе.